Я набрал полную грудь воздуха и свистнул. «Здорово, Бобик, хорошая собачка. Пойдем гулять, а?» «Гав-гав!» — он раскрыл пасть и возбужденно задышал. «Фальшивее некуда». «Вот план», — начал адмирал Стинга. «За ходом операции я буду наблюдать с орбиты, с борта космического корабля в паре с капитаном Треморном. Джим и Флойд пойдут на север в сторону исчезнувшей находки». Ирина будет поддерживать связь с этим терминалом, которому вдобавок придется искать источник излучения тахионов. Он задумчиво почесал подбородок, видимо, не зная, что еще сказать. Хороший план. К сожалению, я не удержался от насмешливой нотки. Если вылучить суть, то надо просто шагать на север, пока что-нибудь не случится. Вполне приемлемая интерпретация. Желаю удачи. Спасибо. А ты позаботишься об одном пустяковом укольчике, чтобы мне спокойно работалось? Круглые сутки буду допрашивать всех причастных, — мрачно произнес Стинга, и я понял, что он сдержит обещание. Мы уложили вещи в рюкзаки, без особых церемоний простились, затем навьючили на себя кладь и двинулись за Бобиком, не оглядываясь назад. Мне нравилось Мадонетта. Даже, наверное, слишком нравилось для такого задания. «Топай, Джин, топай!» — понукал себя я. «Гоняйся за неуловимым тахионом. Мы прошагали по улицам завиляющим хвостом из черного нейлона и вышли в пригород. Встречные женщины улыбались нам и махали руками. Иные даже насвистывали крысиные мотивчики, чтобы хоть как-то нас приободрить. И вот последняя ферма осталась позади — и перед нами расстелились голые равнины. Я включил челюстной передатчик. «Алло, Треморн, я слушаю. Нет ли поблизости племен кочевников?» «Отсутствует». «А прямо по курсу? Поля, строения, люди, баракозы, ничего такого?» «Ничего и никого. Мы тщательно просканировали местность до самого полюса. Пусто». «Спасибо, конец связи. Чудненько». По сторонам ни души, по курсу то же самое, сообщил я Флойду. Так что будем идти вперед, пока эта пластмассовая легавая не сделает стойку на тахион, или пока не доберемся до Северного полюса и не дадим дуба от стужи. У меня тут вопросик назрел. Что такое тахион? Хороший вопросик. До сего времени я полагал, что это гипотетическая величина рождённые физиками в потугах объяснить принцип действия Вселенной. Из племени субатомных частиц, существующих либо в волновой, либо в корпускулярной форме. Пока их не наблюдают, они не существуют в реальности. Принято считать, а кто я такой, чтобы сомневаться, что они живут в вероятностном логове многих возможных наложенных состояний. У Флойда начала отвисать челюсть, взор затуманился, Он потряс головой. «Джим, нельзя ли помедленнее, а то я уже давно отстал?» «Конечно, извини, попробуем так. В физике есть различные частицы. Фотон — частица световой энергии, электрон — электрический, понятно?» «Ага, пока иду рядом». «Гравитон — частица гравитационного поля, а тахион — частица времени». «Виноват, опять отстал». Я думал, частицы времени — это минуты и секунды. — Так и есть, Флойд, но только для простых людей, вроде нас с тобой. У физиков извращенный взгляд на вещи. — Верю, — извини, что спросил. — Пора отдохнуть. Ежечасно пять минут не забыл. — Ты прав. Я достал фляжку, глотнул, потом свистнул мохнатому терминалу, почти скрывшемуся с глаз. — Бобик, к ноге, привал. — Ты начальник, — согласилась Ирина. Бобик в перевалочку прибежал назад, тявкнул и обнюхал рюкзак, уже опущенный на землю. «Не перебарщивай с реализмом!» — взревел я. «Еще не хватает, чтобы какая-то пластмассовая псина задирала ногу на мое имущество». Путешествие продолжалось в том же духе, и, казалось, ему не будет конца. Как и мы, по бескрайней равнине солнце еле плюлось по небосводу и не выказывало ни малейшего намерения обгонять нас.